жизнь идет. За несколько десятилетий я получал немало просьб прочитать лекцию, провести ту или иную дискуссию, выступить на какую-либо тему, и в большинстве случаев мне удавалось отвертеться. Однако по временам тема оказывалась настолько привлекательной. Какое-то движение до того близким моему сердцу, а ежедневник мой столь удивительно и непривычно пустым, что я чувствовал себя просто обязанным извергнуть затребованный поток слов. Так, несколько лет назад, я выступил в лекционном зале Королевского географического общества. Приведу здесь подчищенное вступление к моей речи, дабы последовательно изложить некоторые мои мысли об Америке, стране, к которой я проникался все большей привязанностью и которую старался навещать как можно чаще. «Спасибо. Большое спасибо. Боже милостивый. Ну и ну. Вот мы и здесь собрались в том самом зале, где Генри Мортен Стэнли когда-то поведал восхищенному миру о своей исключительно важной встрече с доктором Ливингстоном. Членом этого общества был Чарльз Дарвин. И он тоже читал здесь лекции». В этом зале выступал сэр Ричард Бартон и Спикл, если так можно выразиться, Джон Хеннинг Спик. Шеклтон и Хиллари показывали здесь завороженные публике шрамы, оставленные обморожением в укромных местах их тел. В течение 180 без малого лет Сюда приходили, чтобы рассказать о своих открытиях путешественники, авантюристы и мореплаватели. Если бы только школьные учителя географии, самый презираемый и осмеиваемый класс педагогов, если бы только они уделяли меньше времени рифтовым долинам, геодезическим пунктам и основным предметам индонезийского экспорта и больше тому, что и география – позволило создать великолепное королевское общество, владеющее самым притягательным залом страны. На самом деле, если вспомнить все как следует, одна из причин, по которой я любил этот предмет, состояла в том, что в географическом классе моей приготовительной школы лежали кипы и кипы поблескивавших желтых журналов National Geographic, которые мы могли свободно листать. В них, среди лоснистых страниц с рекламой сигарет Честерфилд, седанов Кадиллак и Виски Димпл, я впервые увидел, на что может быть похожая Америка. Ну еще телевизор немного помог. Впрочем, существовала и другая причина, по которой мы набожно просматривали эти журналы. Прежде чем общество National Geographic стало в наибольшей степени известным Благодаря своим слабоумным и вгоняющим зрителя в краску стыда цифровым телеканалам, его охватывавшие и антропологическую тематику журналы были в ту предшествовавшую интернету, каналу «4» и распространению печатной порнографии эпоху, единственными изданиями, в которых любознательный мальчуган мог увидеть цветные фотографии голых людей. Заодно только это... Оно заслуживает благодарности нескольких поколений. Правда, фотографии эти создавали ложное впечатление, что у многих народов мира кое-какие выступающие части тела в точности похожи на тыкву-горлянку. Ну да уж ладно. National Geographic снимала также и фильмы, и мои учителя географии показывали оные на уроках с помощью старенького проектора Белл-энд что позволяло им держать нас в тишине и спокойствии, пока сами они смывались из класса ради сладкого свидания с сестрой-хозяйкой либо бутылкой виски. Тут все зависело от учителя. «Фрай, вы остаетесь за старшего». Никогда не говорили они, уходя. Но до чего же странные фильмы нам предлагались? Я вроде бы помню, что темами их были обычно лесозаготовки в Орегоне, продолжительность жизни бобра или волнующие картины, которые можно увидеть в национальных парках Вайоминга и Монтаны. Очень синие небеса, обилие елей, сосен и лиственниц, мельтешение клетчатых рубашек. Скорость подачи пленки у горячего и пыльного старичка Белл-Энд-Хауэл была неустойчивой. Поэтому музыка фонограммы то подвывала, то подвизгивала. Зато дикторы с их назидательно богатой и раскатистой американской риторикой приводили меня в экстаз. Как удивительно обходились они с языком. Какие поэтические трюки устаревшие лет сто назад использовали. Моим любимым была игра с приставкой «б». Слово, начинавшееся с этой приставки, таковое лишалось. Например, «бенес» обращалась «внец» и так далее. Но отодрав от этого слова Б, ее не выбрасывали. Нет-нет. Ее подвергали повторному использованию, приделывая к словам, к которым ей близко подходить не полагалось. Под бипегую зелень могучей секвойи опускается беззакатное солнце. А Как можно назвать вот такой риторический троп, также встречавшийся весьма часто? Начинался он с обычной бребедени. "Neff by copet skies vivens". Но за этим следовала серебристая лента времени, называемая рекой Колорадо. Примечание: под би медвениющими небесами би держит путь. Конец примечания. Жутковатый и бессмысленный лабиринт, метонимий и метафор, коими изъяснялась National Geographic, во всем его биликолепии, оказал на меня огромное влияние, поскольку тем, чем стала для других рок-н-рольная музыка, для меня был язык. Вот так понемногу Би двигался вперед, бинудничая, огромнейший человечище по имени Стивен Фрай. Несмотря на мою страсть ко всему американскому и мою одержимость языком, литературой, историей и культурой этой страны, я впервые посетил ее лишь на третьем десятке лет. Я тогда адаптировал и переписал либретто британского мюзикла «Я и моя девочка», о котором уже упоминал «Пассим». Примечание. Там и сям. Латинский. Конец примечания и было решено, что ему стоит, возможно, попытать счастье на Бродвее. Вот я и полетел вместе с постановщиком Майком Окрентом и исполнителем главной роли Робертом линцеем рейсом Панам из Лондона в аэропорт Кеннеди. Впервые увидев контур Манхэттена, я испытал чувство Данте, впервые увидевшего Беатричи, Кортеса, впервые увидевшего Тихий океан и, смею сказать, Саймона Коуэлла, впервые услышавшего Сьюзен Бойл. Я влюбился в Нью-Йорк точно так же, как это проделали до меня Вудхаус, Оден, Оскар Уайльд и многие другие мои литературные боги. Но ведь мы приехали сюда лишь репетиций ради. Премьера мюзикла должна была состояться в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И стало быть, при первом моем приезде в Америку, Мне предстояло пожить и на Манхэттене, и в Беверли-Хиллз. Чаша моя переполнилась, как засорившийся водосток. В театральной части Бродвея есть знаменитая закусочная под названием Карнеги-Дели. Вы можете помнить ее по фильму Вуди Аллена «Бродвей Дэнни Роуз». В первый мой полный американский день я зашел туда и заказал сэндвич с пастрами. «Великое дело, скажете вы?» «Именно так. Великое. Громадное». Тем, кто не имел удовольствия сталкиваться с настоящим нью-йоркским пастром Сэндвичем, я объясню, что размером и плотностью он сильно напоминает мяч, которым играют в регби. Два тонких ломтика ржаного хлеба, а между ними слои, слои и слои теплой, жирной, упоительно вкусной маринованной говядины. Ну и еще огурчики, маринованные в придачу. Так, сохраните этот образ перед вашим внутренним взором. Я лицом к лицу с огромным сэндвичем с пастрами. Молодцы. Теперь мы шустро перескакиваем в ЛА. Я трачу все мои суточные на единственный уикенд в отеле «Бель-Эр» Роскоши Коева я и вообразить, а тем более ожидать не мог. С другого конца зала, в котором я завтракаю, мне подмигивает Роберт Редфорд. Я едва не наступаю на собачку, принадлежащую Ширли МакКлейн. Чаша моя переполняется еще пуще и походит теперь не столько на чашу, сколько на фонтан Треви. Возвращаемся в Нью-Йорк. Рад сообщить, что первое представление «Я и моя девочка» стало таким, на какое я мог только надеяться. «Нью-Йорк Таймс» восторженно бесновалась. Мы стали хитом. В конечном счете я получил премию «Драма desk и номинацию на Тони. Роберт Линдсей тоже получил последнюю за свою блестящую игру, а затем и саму Тони и полную шляпу других наград. Раз за разом я обещал себе, что когда-нибудь поселюсь в Нью-Йорке, в городе, мостовые которого питают вас электричеством, как рельсы поезд подземки. В те дни я жил на квартире, принадлежавшей моему другу Дугласу Адамсу. Возвращаясь домой, я многословно рассказывал сидевшей рядом со мной в самолете женщине о том, до чего мне понравилась Америка и как я когда-нибудь буду жить в Нью-Йорке. — Постойте, голубчик, — сказала она, — весьма похожая на тетушку Мэйм Розалинды Рассел. Вы же говорите, что побывали только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Верно, признал я. Ну, так вы никакой Америки пока и не видели. Полагаю, восприятие части чего-либо, как полного подобия целого, и вправду можно счесть ложным выводом из разряда пар про тоту, или говорящей о лености ума синекдохой, Однако я не понял по-настоящему слов этой женщины, пока не бипо мыслил, как выразился бы National Geographic, о колоссальном континенте мясистости, коим был сэндвич Карнегидели. Примечание. Par pro toto. Часть как целое. Латинский. Конец примечания. Как может кто-либо утверждать, что он съел этот пастрами сэндвич если на самом деле ему довелось отгрызть по кусочку от двух тонких ломтиков ржаного хлеба, верхнего и нижнего, оставив целый континент по почти нетронутым? Как может кто-либо утверждать, что он познал Америку, если ему всего-то и удалось, что полакомиться с краешку Нью-Йорком и Лос-Анджелесом? Одна из задач, коими я был э, озадачен, приехав в Лос-Анджелес году в 1990 не то в 1991 состояла в том, чтобы получить в Лас-Вегасе некий сценарий и привести его в Лондон. Большая студия с большим бюджетом могла позволить себе отправить факсом из Лас-Вегаса в Лондон 120-страничный сценарий, однако продюсерской компанией Renaissance Fields, основанной Кеннетом брана на пару со Стивеном Ивенсом, подавшимся в продюсеры джентльменам из Сити, такое было не по карману. Электронная же почта с ее довесками еще оставалась в ту пору лишь искрой в глазах будущего. Если вам требовалось переправить какой-то документ, вы прибегали к услугам курьера. Курьеров же предоставляли DHL и FedEx. На худой конец мог сойти и Стивен Фрай. Не могу припомнить, что привело меня в Лос-Анджелес, в 1991 да и 1991 или ли это был, но точно знаю, что предшествующей зимой я пригласил Эмму Томпсон и ее нового мужа Кена Брана провести неделю в моем Норфолкском доме. Им довелось увидеть, как я рублю дрова. Мы беседовали о том осем, и как это водится у Кена, в голове его зародилась или окончательно утвердилась идея фильма. Впрочем, поразмыслив, я пришел к выводу, что, возможно, напутал и с этим. Вполне вероятно, что гостями моими были Мартин Бергман и его жена, американская комедийная актриса Рита Раднер, потому как сценарий, о котором идет у нас речь, они-то и написали. Примечание. Мартин Бергман, экс-президент кембриджских огней рампы. Президентом он был задолго до моего времени, но продюсировал наше 1981 года турне по Австралии, столь великолепно описанное в хрониках Фрая. Рита Раднер, фантастически смешная эстрадная актриса. Не понимаю, почему производители косметики делают духи, которые пахнут цветами. Мужчины не любят цветов. Хотите завлечь мужчину? Назовите ваш парфюм внутренность нового автомобиля. Конец примечания. «О память, забывчивая королева!» «Ладно, ладно. Суть дела в том, что Кен знал. Я отправляюсь в Лос-Анджелес и попросил меня заглянуть в Лас-Вегас и забрать последний вариант сценария. Я никакого варианта не читал, но согласился сняться в фильме по причине моего инстинктивного доверия к Кену и его сверхъестественной способности уговорить кого и на что угодно». Фильм должен был называться «Друзья Питера». Сценарий я прочитал в самолете, которым возвращался из Лос-Анджелеса. И пока читал, меня охватывал быстро нараставший ужас. Все очень забавно, думал я. Но ведь это же про нас. Про Хью, про меня, Эмму, Тони Слаттери, про семи восьмилетней давности поколения огней рампы. Кен, после огромного успеха его киноверсии стратфордского Генриха V, надумал снять британский вариант большого разочарования. При каждой нашей новой затее Хью и я, быть может по причине вечного чувства вины, навеянного привилегированным, как мы считали, детством и отрочеством, инстинктивно перебирали в уме отзывы, которые нам предстояло услышать от критиков. У нас имелся свой образ враждебно настроенного обозревателя из журнала «Тайм-Аут». Его наморщенный нос, надменное всхрапывание, медленно опускающиеся уголки губ — все это являлось нашему воображению задолго до того, как являлось на свет. Мы с опережением залезали в его и всех прочих критиков головы и сочиняли там то, что им предстояло написать. Подождите немного, мы к этому еще вернемся.